Чего ж гонцов не шлют? Забыли в зоопарке. Князь Иван, и не то еще может забыть. Но вояка добрый. Едигееву засаду изгваздает, будьте нати. Молодому и еще неопытному в дворцовых интригах Тимюрхану не удалось организовать полноценный заговор. Старый мир, почувствовав неладное,